«Я не готова выслушивать больше эту бессмыслицу. Она ведь даже и родилась в нефтальный день. И кроме того, это были преждевременные роды». И вот это с преждевременными родами, казалось, для нее было особенно важно. «Может быть, принести вам чашечку чая, миссис Монтроз?» шепнула ей миссис Женкинс. «Да отцепитесь вы от меня со своим чаем!» ряфнула тетя Гленда. «Может быть, кто-нибудь еще желает чаю?» «Нет, спасибо», отказалась я. Мистер Джордж, между тем, снова стал упорно рассматривать меня своими бледно-голубыми глазами. «Гвиндолин, э, так значит, ты уже прыгала во времени?» Я кивнула. «И куда, есть я смею спросить?» «Туда, где я как раз стояла», — ответила я. Мистер Джордж улыбнулся. «Я имею в виду, в какое время ты прыгнула?» «Я не имею ни малейшего понятия», — буркнула я. «Там нигде не была выбита дата». А сказать мне тоже никто не захотел. «Послушайте, вы, я не хочу, чтобы это продолжалось. Не могли бы вы сделать так, чтобы это прекратилось?» Мистер Джордж не ответил мне. «Гвиндолин родилась за два месяца до рассчитанного срока», произнес он, не обращаясь ни к кому конкретно. 8 октября я лично проверил свидетельство о рождении и запись в ЗАГСе. Ребенка я тоже проверил». Я прикинула, а что можно было проверить у ребенка, настоящий ли он или нет? «Она родилась как раз вечером 7 октября», — сказала мама, и ее голос слегка дрожал. «Мы подкупили акушерку, чтобы она на свидетельстве рождения перенесла дату рождения на несколько часов вперед». «Ну зачем?» — сказал, что мистер Джордж понимает точно так же мало, как и я. «Потому после того, что случилось с Люси...» Я просто хотела избавить свою дочь от всех этих сложностей. Я хотела защитить ее, и я надеялась, что она не наследовала этот ген совсем и только случайно родилась в этот же день, как и настоящая носительница гена. В конце концов, Глена ведь уже родила шарлоту на которую уже возложили все надежды». «Ах, только не ври!» — воскликнула тетя Гленда. «Ты же все сделала специально. Твой ребенок должен был родиться в декабре, но ты...» Свань сманипулировала беременностью.